Смеховик. «Что же это такое?» — удивленно спросил Бример. «Чудовище похоже на очень большого ребенка, пробормотала Хюльда испуганно. «Думаю, я понял, кто это», — ответил Бример. «Наверное, это взрослый. Они же просто огромные». «Этот взрослый, похоже, был очень занятный» ведь вокруг него собрались почти все их друзья и заливисто хохотали. Дети не спускали глаз со странного существа, которое восседало на пузатом космическом корабле. На взрослом была рубашка в цветочек, а в руках он держал серый портфель и вовсе не был похож на монстра. — А взрослые разве не опасны? — спросил подругу Бример. — Бывают опасные, но этот, по-моему, просто чудак, — сказала Хюльда. Теперь дети не так волновались, но им стало немножко стыдно, ведь никакого страшного и злого чудовища на самом деле не было, а был ужасно симпатичный взрослый. Они спустились в воронку к остальным детям. Бример уселся рядом со своим другом Рёкви. Тот громко хохотал. «Кто это?» — прошептал Бример. слушай!» «Привет, ребята! Я Смеховик!» «Самый веселый хвостун в мире!» Скажу без ложной скромности, я умею все! Потому что я самый хвостливый весельчак, который когда-либо приземлялся на вашей голубой планете! Сказав это, гость раздал детям визитные карточки. Смеховик космический, межгалактический продавец пылесосов. А главное — Исполнитель мечтаний и поставщик радостей. Космический индекс 763-8381-9599-9383-8993-3444. Космический телефон 160-5070-5855-5589-3453. Межпланетный сайт www.hk.is. «Исполнитель мечтаний? Межгалактический продавец пылесосов?» «Ничего себе работа!» — сказала Хюльда. «Вам удивительно повезло, что вы решили воспользоваться нашим уникальным предложением!» — провозгласил смеховик. «Я устрою так, что сбудутся ваши самые заветные мечты!» «А как это делается?» — спросил мудрый Оли. «Ночью, когда вы засыпаете, пробуждаются сны. Они заползают вам в уши, как крохотные лягушата, и всю ночь бродят внутри головы, рассказывая вам удивительные сказки. Иногда они такие интересные, что даже не хочется просыпаться, а иногда такие страшные, что потом не хочется снова засыпать. Но я знаю способ, как превратить самые захватывающие сны в явь. Ты правда уверен, что сны можно сделать явью?» Спросил Бример: "А то у меня не такие странные". Все дети посмотрели на Бримера и засмеялись, ведь он часто рассказывал им по утрам свои сны, и они правда были ужасно странные. "Ага, например, сон, в котором пингвины летали, и кошмар про чудо-дерево", сказала Хюльда и засмеялась. Гость из космоса оглядел толпу детей и улыбнулся. "Как тебя зовут, юноша?" "Бример". «Незачем ждать, дорогой Бример, сейчас я тебя превращу в летающего пингвина!» Смеховик повернулся к Бримеру и стал водить руками в разные стороны. «Спим, спим, спим, салабим, и вот ты не ты, а летучий пингвин!» Дети смотрели на него как завороженные, а у Бримера вдруг стало испуганное лицо. Он закрыл глаза и ждал, что произойдет. Но тут пришелец рассмеялся, подпрыгнул, сделал в воздухе сальто назад и приземлился прямо на свой космический корабль. «Шутка! Я помогаю сбыться не самым странным снам, а самым интересным, чтобы жить стало несравненно интереснее!» Дети захихикали. «Чтобы жить стало интереснее? Ну, у нас просто чумовая планета, на ней так здорово жить, куда уж интереснее!» «Ну, смотрите», — ответил смеховик, — «что вы больше всего любите делать?» Первым ответил Рёкви. «Когда светит полная луна, мне больше всего нравится ходить с очком к большой крутой скале на востоке и там слушать ветер и прибой. Я сажусь на самом верху скалы и жду, пока из пещер не вылетят летучие мыши. Они кружатся в лунном свете и ныряют вниз, чтобы кусать тюленей, которые спят на камнях под скалой». «Тогда я ловлю себе несколько летучих мышей и зажариваю их на костре, а из крыльев делаю кожаные фуражки». «А я больше всего люблю карабкаться на вершины гор и смотреть оттуда на окрестности. И очень хочу как-нибудь залезть на самую высокую гору», — сказал Стейнер и с мечтательным видом уставился вдаль. «Мне больше всего нравится, когда льет ливень, «Потому что можно раскачиваться на ветках и прыгать в лужи. А когда я уже грязная с ног до головы, я иду мыться в брызгах водопада», — сказала Маргарет и с достинчиво улыбнулась. Дети перечисляли свои любимые занятия без конца. Но тут раздался устрашающий зевок. Это зевал смеховик космический. О, простите, дорогие друзья, но это все так занудно и скучно, что я чуть не уснул». «Неужели вам больше совсем нечем заняться?» Все удивленно переглянулись. «Но это же здорово!» «Да, нам так нравится!» «Нет, я имел в виду настоящие развлечения!» Возразил смеховик. «Эх, вы еще такие неразвитые!» Некоторое время все молчали. Но вдруг Хюльду осенило. «Мы забыли самое-самое интересное!» когда в пещерах просыпаются бабочки и летят за солнцем. Вот это здорово! Это самое прекрасное, что только бывает во Вселенной! Да, и тогда птицы поют от счастья. После того, как пролетят бабочки, мы становимся такие счастливые, что нам хватает радости на целый год, как раз пока они не проснутся снова. И тогда мы снова на седьмом небе от счастья. Гость снова зевнул. «А что вы видели во Вселенной? Есть бабочки красивее ваших. Я могу показать вам кое-что позабавнее и поинтереснее. И все это в уникальном и специальном предложении со скидкой по случаю распродажи». «Поинтереснее?» — удивленно спросили дети. «В уникальном и специальном предложении?» «Именно! И со скидкой по случаю распродажи!» — подтвердил смеховик. «Но у нас не водится денег!» — сказал Рёкви. «Уверен, за это вы сами захотите заплатить!» — сказал пришелец с улыбкой и оглядел всю толпу детей, пристально смотря в глаза каждому по очереди. «Разве вы не хотели бы летать свободно, как птицы и легко, как бабочки?»